Пятая. Американец встречается с сэром Джоном. С тех пор я много раз думал об этом настойчивом американце и задавался вопросом, покинул ли он Лондон до катастрофы или был одним из тысяч неопознанных людей, похороненных в безымянных могилах. Вряд ли сэр Джон думал, когда с некоторой резкостью избавился от его присутствия, что он отвергает предложение о жизни, и что жаркие слова, которые он использовал, на самом деле были смертным приговором ему самому. Со своей стороны, я сожалею, что вышел из себя и сказал американцу, что его методы ведения бизнеса мне не нравятся, поскольку он не почувствовал укола в этом. На самом деле, я уверен, что он этого не делал, потому что сам того не ведая, он спас мне жизнь. Как бы то ни было, он не выказал никакого недовольства, но сразу же пригласил меня выпить с ним, от чего я был вынужден отказаться. Но я забегаю вперёд в своём рассказе. Действительно, мне, непривычному к писательству, трудно излагать события в их правильной последовательности. Американец звонил мне несколько раз после того, как я сказал ему, что наш дом не может иметь с ним дела. У него вошло в привычку являться ко мне без предупреждения, что мне совсем не нравилось. Но я не давал никаких указаний относительно его вторжения, потому что я понятия не имел о крайностях, на которые он очевидно был готов пойти. Однажды, когда он сидел за моим столом и читал газету, меня временно вызвали из комнаты. Когда я вернулся, я подумал, что он ушёл, забрав с собой свою машину. Но на мгновение спустя Я был потрясён, услышав его высокие, но самые интонации в комнате сэра Джона, чередующиеся с глубокими нотами голоса моего шефа, которые, по-видимому, не внушали такого страха американцу, как тем, кто был более привычен к ним. Я сразу же вошёл в комнату и собирался объяснить сэру Джону, что американница оказалась там без моего ведома, когда мой шеф попросил меня помолчать и, повернувшись к своему посидителю, грубо попросил его продолжить своё интересное повествование. Изобразитель не нуждался во втором приглашении и продолжал свою бойкую речь, в то время как сэр Джон хмурился всё сильнее, и его лицо под бахромой седых волос стало ещё краснее. Когда американец закончил, сэр Джон грубо приказал ему убираться и забрать с собой свою проклятую машину. Он сказал, что это оскорбление для человека, стоящего одной ногой в могиле, приносить так называемое изобретенье в области здравоохранения здоровому человеку, который ни дня не болел. Я не знаю, почему он так долго слушал американца, когда он с самого начала решил не делать этого, если только это не было сделано для того, чтобы наказать меня за то, что я непреднамеренно позволил незнакомцу войти. Беседа чрезвычайно расстроила меня, поскольку я стоял там беспомощно, и зная, что сэр Джон все больше и больше сердится с каждым словом, произнесенным иностранцем. Но наконец мне удалось затащить изобретатель или его работу в свой кабинет и закрыть дверь. Я искренне надеялся, что никогда больше не увижу американца. И моё желание было удовлетворено. Он настоял на том, чтобы включить свою машину и поставить её на полку в моей комнате. Он попросил меня подсунуть аппарат в комнату сэра Джона в какой-нибудь туманный день и понаблюдать за эффектом. Мужчина сказал, что позвонит ещё раз, но так и не позвонил.